Глава 12. Эвакуация. Взрывная волна прошлась главным образом по фасаду. Большинство же палат, пять из семи, включая объединённые, выходили окнами на внутренний двор. Шагнув в коридор, я сразу услышал говор и монотонные причитания. «Уши, мои уши! Виберхейн, где вы?» «Осторожно же! Ай, ай, уши!» Под слеповатые летучие мыши в серых халатах слепились в толпу, в центре которой кто-то громко и визгливо стонал, в то время как настоящая боль поскуливала где-то у стенки. Сгорбленная женщина в розовой вязаной кофте, накинутой на халат, прижимала ладонь к разбитому лбу. Между пальцами просачивалась чёрная, вязкая, капала на одежду. «А ну, в сторону!» два санитара громыхая ботинками врезались в толпу, расшвыривая её локтями. Они не церемонились. Я поспешно отступил, и они промчались мимо, с яростью молодых животных, издавая запах разогретого пота. Что делать? спросил Мауэр. Он был бледен. Постарайтесь привлечь их внимание, успокоить. У нас мало времени. Я не надеялся, что его попытки вызовут какое-то действие, они и не вызовели. паники стада подчиняется вожаку, а уж кем-кем, а вожаком мауэр не был. Проверьте лифт, сказал я Франи и кивнул, показывая направление. Грузовой лифт находился в каморке сразу за лестницей. Справа на кольцах висел толстобокий красный огнетушитель. Сейчас кольца были свободны, и шкафчик с пожарным шлангом обнаружил серо-теливую пустоту. Послушайте, надрывался Мауэр. Фрау Мивер, Альберт, «Кто увидел Эльберта?» Его не слушали. «Эльдман! Фрау Вибер!» Я решительно ввинтился в спины, раздвинул их и протиснулся внутрь. Безобразно толстая женщина и Кая мотала головой, словно в истерике. С её фиолетовых щёк сыпались слёзы и капли пота. Одной рукой, отпихивая маленького старичка, она испускала громогласный, нескончаемый виск и билась в руках соседей, как белая рыбина. «Мои уши! Уши! Уши! Уши! Мои уши!» Я хлестнул её по щеке, и она замолчала. «Хальп!» — гаркнул я в выпученные глаза. «Молчать! Всем заткнуться!» Эффект был потрясающий. Охи и вздохи стихли, как будто кто-то повернул ручку на стройке. Только вой сирены ещё звенел, надрываясь над опустелым двором. Я оглянулся и увидел глаза. «Одни глаза!» Вёртвые и живые, чёрные, выразительные. Со стеклянным блеском они окружили меня. Дюжина пар ушей внимала моему голосу, как к божьему зову. «За мной! В лифт! Живо!» Они подчинились. Я боялся обмороков и пререканий. Но этот взрыв, оживший в памяти грохот зениток, погрузил людей в глубокий транс. Тела сжались, морщинистые трещины губ словно замкнули последний крик. Они всё помнили. Это было смешно и страшно. Когда-нибудь через добрый десяток лет я тоже припомню и буду хохотать до упаду, и буду ржать как поле, пока не лопну или не шлёпнусь в конвульсиях. Я сказал в лифт: "Он не выдержит". Тяжело продышал Мауэр. "По четверо выдержит". "А я? Вы первый. Соберите их у запасного выхода и не шумите". Я рассчитал верно. Второй взрыв на накрыл... второй взрыв Накрыл нас уже внизу у железной двери оглушительная брязантность. Дверь была отперта, но на счастье Йозеф Мауэр задвинул засов. Если бы он опоздал, воздушный кулак ударил бы по ней с такой силой, что расплющил тех, кто сгрудился позади. И всё же, даже смягчённой преградой удар был страшен. Земля подпрыгнула, с потолка посыпалась штукатурка. Грохот сломал барабанные перепонки. поглохший. Я понял, что в хране что-то кричит, но смысл ускользал. Негнущимся пальцем я потянул за сов, а когда вирющийся воздух ворвался внутрь, начал выталкивать чужие спины, меся их как тесто. Живо, живо, живо. 11. Кто-то остался внутри. Старушка в розовой кофте, заметив её скрученную фигурку, а храня отчаянно махала рукой, подзывая меня. Я почувствовал, как на душу рухнул огромный камень. Сорвалось Я этого не закричал от досады. Их должно быть 12. Я клацнул зубами, и тут одна из смошенных рук шевельнулась, и розовая кофта полезла вверх. Я подскочил и подхватил её под мышке. Быстрее, прошу вас. Ветер осыпал стену чёрным осколочным крошевом и запорошил крыльцо. После второго взрыва двор уже не выглядел опустелым. но клубы дыма скрадывали контуры запасного выхода, создавая довольно приличную завесу. «Маур, да где вы, чёрт, Афрани?» В какой-то миг я едва не запаниковал. Белые плечи и спины замедленно толкались вокруг, как туши слонов, вовлекая в душный водоворот. Вот мелькнул синий платок и опять затянуло. Мне наступили на ногу, небо и земля являли один сероватый ком, в центре которого вихрилось что-то юркое и оранжевое, дышище жаром. Коллер, что теперь делать? Держитесь вместе, сказал я, подтаскивая его за халат, точнее, за обрывки халата. Ветер и толчея превратили одежду в кучу лохмотьев. Куда идти? Никуда. Стойте здесь. А вы? Я подгоню машину. Со стороны забора и горящих сараев всё ещё раздавались редкие автоматные очереди. Внезапно я услышал новый звук. Бамп. Как будто лопнула банка. Греннули ещё два разрыва один за другим. Заря возметнулась к небу, пламя стало нестерпимо ярким и жёлтым, и кривляющиеся фигуры опять заорали. Новый резкий хлопок. "Не стрелять", прогудел металлический голос трассы. Я повернул за угол. Фургон стоял на своём месте, с включенными фарами, в свете которых кружились обрывки бумаги. Из-за задымлённости создавалось ощущение, что царит глубокая ночь. Площадка перед гаражом пустовала. Всех забрали на фронт. Хе-хе, прощай, живая изгореть. Я уже понадеялся, что всё пройдёт благополучно, когда дверца вдруг распахнулась, и из кабины высунулась растрёпанная голова. «Кто здесь? Это ты, Людвиг?» Белокурые волосы, блестящая футболка в руке, пистолет или револьвер. Я не стал медлить. Кулак на сокрушительной скорости влепился в лицо. Парень булькнул и запрокинулся внутрь. Я схватил его за лодыжки и вывалил на асфальт. Тебя ещё не хватало. При падении он чем-то зацепился за громыхала жестянка. Я наклонился и поднял эту вещь, не веря своим глазам. Увесистый жёлтый цилиндр с ужелся воронкой, к которой крепилось кольцо взрывателя. Ручная противотанковая граната ХГПанц-3. Ничего себе танцы. А что же тогда в трусах? Ядерная байглавка? Он не ответил. Небо серело. Я взял гранату и маленький пистолет. Дамский выкидыш Вальтера. прислонил тело к гаражной стене и полез в кабину. Кто-то пробежал мимо, но не окликнул, и сам я тоже не стал его окликать. Урубил зажигание и осторожно задним ходом подпятился к зданию, светя габаритниками, но не сигналя. Заметив огни, майор выступил вперёд. Полы его халата распахнулись, лохмотья пижамы обнажили сухую грудь и ключицы загнанной лошади. Я спрыгнул на землю и торопливо махнул ему: "Давайте сюда". он сплюснул руками и потрусил назад медленно катастрофически медленно я прямо чувствовал как утекают наши секунды так и подмывала смыть обратно в кабину врубить пятую передачу и стартовать прямиком на мас но где же афране что там за заминка протокнувшись к озову я сообразил в чём тут дело толстуха с больными ушами никак не могла влезть в фургон Она беспомощно хваталась за тент и пыталась подпрыгнуть, но борт был чересчур высоко, и колено попросту не дотягивалось. Кто-то подставил ящик, и я грязно выругался. Всё наше предприятие грозило сорваться из-за слонехи в буквальном смысле слова закупорившей нам путь к отступлению. Лёзов, ещё кто-нибудь? Как вас, Альберт? Помогите её подсадить. Совместными усилиями мы приподняли эту тушу и перевалили её через борт. Дальше пошло легче. По моей спине лился пот, и руки дрожали. Я испугался, что не смогу держать руль. Раны на запястьях открылись. Я истекал кровью, как резаная свинья. "Гелисайд!" истерически вскрикнул женский голос. "Держи эти локти, Мирхен!" мелькнуло посеревшее лицо офицера с расширенными глазами. Я перехватил её за локоть и подпихнул в кабине. Посадка заканчивалась. Мауэр свистя горлом принял борт, помог закрепить и поддался вперёд, желая что-то сказать. Изо рта вырвался кашель вперемешку со слюной. «Потом! Всё потом! Держитесь крепче!» Мотор заурчал. Пелена тумана колыхнулась и вдруг разорвалась. В прорехе обнаружился светлеющий пласт неба, сияющий в нём звездой прожектора. Я увидел чёрную стену. Она стремительно напирала прямо на нас. Шины взвизгнули. Я крутанул руль. Позади грянул выстрел. А фурани тоненько закричала. Стены бросились нам навстречу, квильнули, бросились в рассыпную перед человеком с огненным фонарём. Он шарахнулся влево и исчез. А на горизонте уже вставала заря. Верхушки сосен, подсвеченные пожаром, походили на мачты военные из кадры. Ворота были открыты, и фургон проскользнул в них, шаркнув колёсами по резиновой полосе, отмечающей границы двора. Дорога, уходящая в горы, была покрыта слюдой. Я засмеялся и снова нажал на газ, выжимая последнюю мощь их единых сил, выводя машину туда, где ещё ютились остатки тьмы, забиваясь в расщелины, к спрятанной в лесу железной дороге и серебристым рельсам, молчаливо протянутым в любую точку доступного космоса, туда, где нас уже ждал Цверок.